Глава четвертая. Приплыли. Снежа. «Вы знаете, уважаемый?» Вдруг ощетинивается Вика и недовольно поджимает губы. «Остановите-ка в ближайшем дорожном кармане. Я тут как раз вспомнила, что мне срочно домой надо». «А как же продолжение банкета?» Басит санек уже вовсю руля по ночному городу. «Без меня. У меня через три часа талончик к геронтологу. Радикулит мучает, знаете ли, милый мои. Да песок под ноги сыпется». Старая я, короче, для автопати. Люблю самокритичных женщин. Заржал, как конь Вельцин, и подмигнул ей через зеркало заднего вида. «Остановите», — говорю. Топнула она ножки по коврику. «Может, перейдем на ты, красавица?» «Упырь!» А я тут же покрылась ледяными мурашками и выпучила недоуменно глаза на лучшую подругу. «Ты чего удумала?» На ухо прошипела я ей, потянув Вику на себя и мертвой хваткой вцепилась в ее руку. Решила накрыть мои матримониальные планы медным тазом? Я с этим лысым никуда не поеду. так также тихо Крынская. Поедешь, подруга ты мне или где? Прищурилась я. Я старая больная женщина. Вот и сиди тихо, улыбайся и не свисти. А меня, может быть, впервые в жизни прямо по курсу ждут бельдешки, И я просто обязана не просрать этот последний шанс на пресловутое бабское счастье. Заводить 33 кошки мне никак не улыбается. Ясно? «Понятно». Пожала плечами Вика и фыркнула, а затем демонстративно отвернулась, показывая тем самым, что минут пять или даже семь мы с ней не друзья более. «Ну что, девочки, нашептались?» Перегнулся в нашу сторону Влад и подмигнул мне. «Вполне», — по-царски кивнула я. «Значит, никаких дорожных карманов уже не надо?» Его пальцы коснулись моего колена и чуть пощекотали нежную кожу. «Нет». «Тогда едем жечь, девочки и мальчики». А дальше музыка в динамиках резко стала громче, а на весь салон разлился голос Юры Шатунова. И снова седая ночь, а только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь ты все мои тайны. Но даже и ты помочь не сможешь, и темнота твоя мне одному совсем-совсем ни к чему. Зашибись! Вот только бородатый и лосоватый Саня так заразительно подпевал вылетающим из динамика словам, что невозможно было оставаться равнодушным и не заряжаться его весельем. Вот уже и Вика прикусила щеку изнутри, чтобы не улыбаться на это басовитое окривляние нашего брутального водителя. А вот и я сама начала тихонечко и, конечно же, только себе под нос подпевать знакомые куплеты. Но неожиданно замолчала, когда машина Вельцина внезапно свернула на развязку, а затем она шоссе, ведущая за город. Крынская тут же больно ущипнула меня за бедро, а я сглотнула и перевела на нее растерянный взгляд. Черт, ну не могли мои волшебные священные труселя так налажать!» «Не могли, точка!» «Романова?» — прорычала лучшая подруга. «Не пикай, самой страшно!» — скрестила я пальцы, а затем осмелилась постучать Владу по плечу. Музыка тут же притихла, а участливые внимательные глаза мужчины заглянули в глубину моих перепуганных. «Что такое, детка?» Я даже не обратила внимания на это скоблезное обращение. «Куда мы едем?» В рай. Учитывая, что я очень люблю смотреть «Криминальную Россию», то ты сейчас меня вот вообще не успокоил. Нешно угомонись, все будет классно и весело, обещаю. Кому классно, кому весело? На этом самом месте Санек стукнул кулаком в плечо Влада и приказным тоном буркнул. В бардачке папка с документами. Достань там мой паспорт, Владик. Мой новоявленный ухажер тут же починился и выполнил просьбу друга а уже через минуту сунул мне под нос разворот удостоверения личности гражданина Вельцина Александра Григорьевича. Правда, его тут же своими цепкими ручками выхватила Крынская и принялась листать странички туда-сюда-обратно. «Ну что же, госпожа Паника?» — обратился Саня к Вике. «Можешь сфотографировать его и отослать маме, чтобы знала, кто на сегодняшний день украл покой ее дочери и сон». «Пф!» — закатила глаза Вика. «Нужен ты мне больно, господин Шалтай-Болтай» а сама ко мне нагнулась и прошептала на ухо. «Тридцать девять лет, не женат. Столичная прописка. Паспорт старый, выдан тогда, когда у этого Дойна Джонса еще были волосы на макошке. Кто у нас тут не заинтересованное и самое старое звено?» Не отказала я себе в сарказме и сразу же получила тычок в бок. Обе захихикали а затем повалились влево, так как машина свернула с шоссе и пошла по узкой дорожке, вдоль высоченных сосен, за которыми виднелись неприступные заборы элитных домов. В салоне все еще играл ласковый май, а мы с Викой неласково косились друг на друга и скрещивали все, что можно было скрещивать. Руки, ноги и даже пальцы на всех конечностях разом. А спустя еще несколько минут неожиданно притормозили высоких кованых ворот, сверху которых была приколочена здоровенная доска с выжженными на ней буквами и цифрами, сложившимися в надпись «Рай-495». «Я же обещал!» — стрельнул в мою сторону лукавым взглядом Влад. Я тотчас выдохнула, понимая, что мы, очевидно, приехали в какое-то людное место а потому рано еще было прощаться с жизнью и представлять себе, как неромантично мои останки в священных трусах будут выглядеть в ближайшем нехоженном овраге. А дальше все закрутилось. Мы вышли из машины, заметили, как тепло и с уважением встретили на ресепшене Вельцена. Затем вручили нам черные пухленькие запакованные зип-пакеты и выдали ключ-карту. А после мило улыбчивая девушка кивнула нам и повела за собой, пока мы, недоуменные, с подозрением косились на мужчин, что вяло переговаривались между собой. Влад смеялся. Саня хмурился, заложив руки в карманы своих джинс. «Вот же, блин!» Минута канула в лету. Мы зашли в роскошную, отделанную благородным камнем раздевалку и с ужасом поняли, куда именно мы попали. Нешка это же те самые знаменитые бани, пропахшие памфосом и понтами!» «Все пропало», — прошептала я одними губами и погрузилась в ужас, плюхнувшись задом на мраморную скамью. «Почему?» «Потому что священные труселя снимать нельзя, Вика, никак, вообще. Их должен снять только он». Ну, приплыли. «Мы с Крынской таращимся друг на друга, как два барана на новые ворота. В голове ноль целых ноль десятых умных мыслей». И, кажется, одинокая летит перекати поле по бесконечной пустыне наших пустых черепных коробочек. «Скажешь, что у тебя те самые дни?» — разводит руками Вика. «Ага, таращу я на нее глаза. Тогда можно прямо сейчас ехать домой и забыть про светлое будущее». «Ой!» — скривилась подруга и вдарила себе ладонью по лбу. «Ну, я и тупица. Этого у тебя не отнять. Спасибо, Снежанна, я тут помочь пытаюсь, а ты...» «Вот же, блин!» — топнула я ногой, но сразу же принялась таскивать платье с туловища, чертыхаясь и фыркая максимально недовольно. «Ладно, и какой у тебя план, Романова?» «Скажу, что глубокой воды боюсь, как огня. Пожала я плечами». «А если тебя просто в джакузи потащат или тупо в парилку? Это же будет эпик, нешка! Зажала ладошками свое потрясённое лицо Крынское, а потом неожиданно прыснула и расхохоталась, похрюкивая и хватаясь за живот. «Весело ей», — фыркнула я, но продолжила оголять телеса вплоть до священных трусов. «Ну хорошо, тогда скажу, что у меня аллергия на воду». А Вика еще громче рассмеялась, упав на лавку и сложившись на ней пополам. «Ага, хлоргексидином протираешься, причем во всех стратегически важных местах, да?» «А вот и да». Упрямо засопела я, а затем скрипнула, завидев свое отражение в зеркале, одетая лишь в одни чертовы ритузы. Да такие позорные во всей этой мраморной роскоши, что у меня слезы на глаза навернулись. Но вот как, как я смогу показаться в этому божественно глаза Владу? Да у него же, как у долбаного шицу, пешки из орбит повылазят от шока, и член упадет, а потом более никогда не подымется, на всю оставшуюся жизнь, получив травму, несовместимую со стояком. У меня самой от такой картинки из глаз искры летели, что уж говорить о большем. Тьфу, бабуля любимая, не могла ты какой-то другой священный берег для меня изобрести, а? Бусики там или заколку какую-то несуразную, а не вот это вот все. Эх, ты чего, Романова? А чего? Вопросительно приподняла я бровь и зыркнула на подругу недовольной рожей лица. Вот так и пойдешь? Как так? В халате, а под ним в одних своих трусах? Да, кивнула я. А если тебя насильно воду скинут? «Пусть только попробуют!» Ощетинилась я и приняла боевую стойку, при виде которой Крынская вновь начала хохотать, попутно копошась в выданном ей зип-пакете, в котором на поверку обнаружился купальник по размеру, простыня, войлочная шапочка, тапочки и такой же халат, который натянула на себя и я. Спустя минут пять мы обе были готовы к труду и обороне. «Ну, как готовы?» Я все еще хаотично раздумывала над тем, что именно скажу по поводу своего зачехленного состояния. А вот Вика все придирчиво разглядывала себя в зеркале, проводя руками по плоскому животу и округлой заднице, попутно поправляя свою грудь в вырезе издельного купальника. «Бедный Саня», — хмыкнула я. «Да, бедный», — кивнула своему отражению Вика и подмигнула мне. «Потому что ему сегодня ночью точно ничего не обломится. Знаешь, если бы не трусы, то я бы прямо сейчас уже с ветерком мчала на такси домой». «Баня для шлюх?» — фыркнула подруга. «Именно», — кивнула я, — «чувствую себя дешевкой. «А я с тобой за компанию». «Но ведь трусы не могли подвести. Они же, как ни крути, волшебные, всезнающие и всепонимающие». Подтянула указательный палец вверх и добавила. «Священные». «Если нет, то не подруга, ты мне более». Громко сглотнула Вика. «И ты мне. Я после подобного позора тебе в глаза смотреть априори не смогу». «Вот и бойся». И прямо сейчас начинай договариваться со своими трусами, если вдруг они задумали шутки, с нами шутить непотребные. Выдохнули обе и толкнули впереди себя дверь, выходя сначала в просторную душевую, совмещенную с мыльной зоной, а затем очутились в огромном полукруглом помещении с куполообразной стеклянной крышей, в центре которого располагался большой бассейн с джакузи и ледяной купелью. Справа и слева двери уводили в жаркие парные, хамам, русскую баню, соляную пещеру и инфракрасную сауну. А еще здесь же стояли несколько лежаков, столик для еды и напитков, а еще пара высоких пузатых бочек, в которых охлаждались или запаривались веники. И все это утопало в такой невероятной красоте, что слепило глаза. Камень из барельефы барельефа на стенах. «Девочки!» — потянул довольно Вейцин, завидев нас, и тут же хлопнул пробкой, откупоривая бутылку шампанского и разливая скрящийся напиток в высокие фужеры. «Значит, вот такой у вас был подлый план, да?» Сразу же пошла в атаку Вика, ринувшись к Саньку. «И какой же?» Протянул ей оппонент Фужер с игристым. «Увести приличных девушек за город и...» «Ну же, продолжай!» Шагнул еще ближе к рынской Вельцин и усмехнулся. «Мне нравится ход твоих мыслей». «Пф, мечтай, парниша!» Фыркнула Вика, но все же приняла бокал, а затем в плетеное кресло, закидывая ногу на ногу и отбрасывая свой халат на спинку, пока сам Санёк стоял и буквально пожирал взглядом хрупкую блондинку в одном купальнике. А я же приросла к полу посреди всего этого банного великолепия и с ужасом смотрела на то, как Влад медленно тянет за пояс моего халата. «Искупаемся, Нешка?» — хрипло прошептал он. А затем, не дождавшись ответа, в одно движение закинул меня к себе на плечо и пошагал прямо к бассейну, не слушая ни мои протестующие вопли, ни Викины. «Ой, мама, мамочка, кажется, теперь мы точно приплыли».